лес. На ночь я остановился в лучшей гостинице Ладейного поля. Барин мог позволить себе шикануть, переночевав в люксе. Я проснулся в пять утра и сразу отправился в дорогу. Выбравшись за пределы городка, я разогнался и дальше мчался без остановок, чтобы успеть добраться до последних указанных мне координат как можно раньше. На часах было одиннадцать, Когда навигатор сообщил мне, что я прибыл к месту назначения. Поворот с основной дороги маленькая асфальтированная площадка, на которой могли бы поместиться в лучшем случае пара машин, а дальше узенькая тропинка, уходящая к деревьям и дальше в чащу леса. Как мне и было обещано, дороги, подходящей для моего копееча, не было только на танке, только хардкор. Я проверил вещи в рюкзаке. Телефон, фонарик, пара зажигалок, упаковка печенья и еще одна шапка, на всякий случай. Мысленно перекрестившись, запер машину и решительно зашагал в лес. Тропинка казалась плотно утоптанной, хотя сверху ее покрывал тонкий слой свежего снежка, без единого следа на нем. Я бодро шел вперед, помня инструкцию. Пройти несколько километров по тропинке, пока меня не встретят. Кто? На этот вопрос у меня ответа не было. Некое доверенное лицо. Тот факт, что ему мог доверять ноунейм, no вовсе не говорил о том, что ему могу доверять я. Если задуматься, я вообще знал до да безумия мало. Я пустился в какое-то невероятное путешествие, легкомысленно рискуя собственной жизнью. И теперь, добравшись почти до финишной ленты, не понимал зачем». Теперь мне уже казалось, что меня кто-то загипнотизировал и вел вперед, не спрашивая моего мнения, настолько безвольно слушался я данных мне инструкций. С другой стороны, я понимал, что эти мысли – еще одно проявление самой отвратительной черты моего характера – готовность опустить руки, даже не встретив никакого видимого препятствия. Готов всегда готов. Белоснежный снег слепил глаза, отражая яркое солнце, и я поздно вспомнила маски, лежавшей на заднем сиденье Копееча. Стоило вести ее за тысячу километров, чтобы забыть ровно в тот момент, когда она была нужна. Это было в моем стиле. Последний раз такую ослепительную белизну я видел в рекламе стирального порошка, обещавшего вернуть белью первоначальную свежесть. Здесь, в лесу, свежести было хоть отбавляй. Крепкий мороз обжигал горло, поэтому я старался дышать носом. При каждом вдохе в ноздрях появлялось странное ощущение, словно они смерзались и сразу оттаивали. Кончик носа сильно кололо. Стоило подумать раньше про какой-нибудь жирный защитный крем для лица. Голове, впрочем, под теплой вязаной шапкой было вполне уютно. Руки почти не мерзли. Разве что кончики пальцев, которыми я размахивал, как мельница, чтобы было теплее. Плотная куртка холод почти не пропускала. Ботинки тоже держали удар. Я шел уже около 40 минут, но тропинка все не заканчивалась. По бокам от меня, словно декорация в старом кино, медленно двигался густой лес, перемежающийся небольшими полянками и снова смыкающийся в непролазную стену из стволов кустов и поваленного сушника, Чтобы хоть чем-то занять себя, я представлял, что именно так выглядел древний перволес, тот, в котором зародились наши предки. Я представлял себе коренастых охотников в звериных шкурах с дубинами в руках. Потом я начал воображать, что я и сам один из них, что я иду по следу убегающего зверя. Цивилизации еще не существует, истории тоже нет». Прошлое даже не началось. Все, что есть, лишь настоящее. Нет городов, машин и самолетов. Нет высотных зданий и горных шале. Нет банков, магазинов. И денег тоже нет. Ничего еще не придумали. Вершина человеческой мысли — камень, привязанный к крепкой палке. Им так удобно бить противника по голове. Острый конец камня так легко ломает кость черепа еще толстую и основательную, не то, что наши современные облегченные черепные коробки. Нет законов и правил, и можно делать вообще все, что захочется. Можно придумывать что угодно, фантазировать и фонтанировать, и все, вообще все будет в самый первый раз. Слово «скажи» и то прозвучит первым. Так, провалившись куда-то в глубины подсознания, я и не заметил, что иду слишком долго». Стрелки моих наручных часов уже показывали половину второго. Я проверил телефон, сигнала не было, но, если честно, он и на подъезде к площадке уже был слишком слабым. У меня оставалось еще около двух часов светлого времени и час сумерек, а дальше наступит тьма. Оказаться ночью в лесу — это и в Подмосковье не очень приятно. Что уж говорить про тайгу на Кольском полуострове. До этого момента я почему-то не задумывался о том, что вообще-то легко могу встретить хищника, который вполне может захотеть поохотиться на меня. Эта мысль меня совсем не обрадовала, и я перешел на легкую трусцу, правда, совсем ненадолго. Куртка сковывала движение и тянула вниз. Я начал хватать холодный воздух ртом, о чем сразу пожалел. Горло и легкие начали гореть ледяным огнем». Я двигался почти по прямой, изредка огибая попадающиеся на пути растительные препятствия. Ни одного резкого поворота. В инструкции было сказано четко, меня встретят, надо просто идти по тропинке. Начало темнеть. Это происходило едва заметно. Просто из воздуха постепенно стали пропадать краски, оставались только серые и синие оттенки. Тени от колонн деревьев удлинились. Я нервничал и шел все быстрее, иногда снова срываясь на трусцу, задыхаясь на морозе. Я поглядывал на часы. Было уже почти 4 часа. Скоро должна была сгуститься тьма, стать сплошной. Я подумывал о том, чтобы вернуться к машине, переночевать, а завтра утром вернуться сюда еще раз, выйдя на рассвете. Может быть, то доверенное лицо забыло обо мне? или его и вовсе не предупредили о моем визите. Это предположение казалось мне странным с учетом суммы, которую мне перевели на счет, но я допускал уже любые возможности. Смущало, что обратный путь точно пришлось бы проделывать уже в непроглядном мраке. Но еще больше беспокоила мысль о том, что, возможно, человек уже идет мне навстречу, а я, как обычно, в последний момент собираюсь передумать». Деньги, как я помнил, в этом случае пришлось бы вернуть, и я не хотел проверять, какие иные способы могут применить ко мне в случае моего отказа. Деньги, да, это важно, но еще книга. Пожалуй, мысль о ней меня и тянула вперед, не позволяя остановиться и пойти обратно, к машине. Пара сотен метров в моем подсознании превратилась в несколько километров. И стало совсем темно. Настолько темно, что я плохо различал уже тропинку перед собой, а путь превратился в мутное вязкое марево без цветов и оттенков. Только чернота и тишина. Эта тишина пугала. Она не могла не пугать. Человек, выросший в городе, никогда не слышал такой тишины. Она была всюду. Ты слышал свое оглушительное дыхание, похрустывание суставов, скрип снега под ногами. И больше ничего. И Изредка что-то потрескивало в чаще. Это кряхтели деревья, скованные морозом, и снова воцарялась тишина, такая, как бывает в звукозаписывающих студиях. Я бывал в такой давно. Там, в помещении с мягкими стенами, я услышал звон в своих ушах. С этим звуком кровь неслась по мелким сосудам моей головы, а я сидел и молчал потому что кажется, что даже голоса у меня больше не было. Мягкий уплотнитель на стенах гасил любые волны. Не было ничего, только плотная, облепившая меня со всех сторон тишина. В такой обстановке, говорят, если закрыть глаза, можно поймать галлюцинации. Мозг из-за нехватки внешних раздражителей начинает производить их сам, чтобы доказать самому себе, что все еще жив, существует». Я достал из рюкзака ручной фонарик и включил его. Узкая полоса света рванулась вперед и осветила дорогу, но всего на пару десятков метров, а по бокам от нее мир словно перестал существовать. Я быстрым шагом почти бежал, стараясь контролировать дыхание и пореже вдыхать воздух ртом, чтобы не закашливаться. Я больше не смотрел по сторонам, смотреть было просто некуда. Ночь высосала из мира все краски, и остался только черный, единственный цвет. С него все началось, и им все должно закончиться. Стало еще холоднее, и мороз стал понемногу пробираться под куртку, колоть спину, руки и ноги. Уши, подвязанные шапкой, соднили, нос я уже почти не чувствовал, щеки жгло, как будто к ним прижали раскаленные угли. Пальцы рук занемели, Меня начала бить сильная дрожь, ноги стали ватными. Я не понимал, чего в этом было больше. Паники, ведь я впервые оказался в такой чаще ночью. Или холода. И не было конца моего пути. Пальцы ног почти перестали болеть. Мне казалось, что они слиплись и смерзлись. Стали двумя сплошными ледяными брусками, примотанными к моим ступням, как деревянные сабо японских гейш. Темнота вокруг, только темнота, и узкий просвет впереди от моего фонаря, только темнота и фонарь. Я устал. Я шел уже пять или шесть часов, быстрым шагом в тяжелой зимней одежде. Я не привык так долго и далеко ходить, и не рассчитал свои силы. Мне стало страшно. Вдруг я понял, что ошибся, стал жертвой чего то ужасного розыгрыша или коварного плана. И теперь я должен умереть здесь, замерзнуть насмерть и пропасть. И никто и никогда не найдет меня в этой тайге. Я просто упаду в снег, а потом меня засыплет сверху другим новым снегом. А весной он растает, мое тело станет мягким и рассыпчатым и постепенно превратится в землю. И останутся лишь кости и клочки ткани от моей одежды, но даже их никто не найдет». Я подумал об отце и вспомнил, как заметил его внезапную старость. Вспомнил о ней и пожалел, что не позвонил, и не сказал даже, куда я собираюсь. Никто на этой планете не знал, где я. Осознание невероятной глупости моего поступка озарило меня. Мне никто не мешал оставить мои координаты хотя бы отцу. Я был один, совершенно один в этой тьме, среди снега, деревьев и звезд сияющих где-то в вышине. Даже луны не было видно. Даже ей я был бы сейчас рад. Трясущимися руками я достал телефон и увидел, что он разрядился на морозе. Цивилизация в моих руках, вершина человеческой мысли, способная переместить меня за секунды в любую точку земного шара, сейчас была абсолютно беспомощна. Цивилизация проиграла... Я проиграл, даже не зная, во что, собственно, пытался сыграть. Мысли становились все более медленными и тяжелыми. Я понял, что замерзаю. Именно так это описывалось в романах Джека Лондона. И тут я увидел конец тропинки. Впереди встал лес. Я шел только по прямой, как мне и говорили, но оказался в тупике. Меня так никто и не встретил. Отчаяние и ужас переполнили меня, и я со стоном опустился в снег. У меня не было сил на обратный путь. Ноги едва слушались, руки не гнулись. Я понимал, что мне надо идти назад, но деревья, окружавшие меня со всех сторон, звали лечь под ними и перевести дух, отдохнуть. Страшно хотелось спать, но я затряс головой и стал бить себя по щекам. Я почти не почувствовал жжения, только ватные, глухие звуки ударов, и понял, что отморозил себе все лицо. Глаза слепались, и я откинулся всем телом и опустился на снег. Я держал глаза открытыми, чтобы случайно не задремать, но долго так не получалось. Мороз начинал нестерпимо щипать зрачки, и я моргал. Часто-часто. А потом на меня накатило невероятное ощущение умиротворения и спокойствия. Я подумал об отце и понял, что у него все будет точно хорошо. Он будет переживать, но он сильный. Подумал за тем, что обо мне, возможно, напишут в газетах. Пропал, дескать, писатель. Будет даже, наверное, шум. Может быть, найдут машину, брошенную на обочине. Пройдут по следам и найдут тут меня. «Зачем я тут? Кто меня сюда привел?» Почему я согласился, на что я рассчитывал? Эти вопросы наплывали отовсюду, но уже не тревожили так, как раньше. Я почему-то знал, что в конце концов все будет хорошо. Удивительно, но я смог кое-как встать и побрел, словно на ходулях, по тропинке обратно, не оглядываясь назад, на тот тупик, в который я сам себя загнал. И я прошел несколько шагов, пока не понял, что все еще лежу на снегу, А ветки деревьев над моей головой, поймав неведомо откуда взявшийся ветер, скрипят и шумят. И я понял, что я уже сплю. И мне лишь кажется, что я куда-то иду. А ветер дует и поднимает снег в воздух. Он кружится и оседает на мне жесткой крупой и не тает на лице. И только на губах чуть-чуть становится влажно, но они тут же покрываются льдом. И, боже, как же сладко спать тут. Так сладко я не спал с самого детства. Огромные ветви опустились вниз, словно крылья гигантской костлявой птицы, и накрыли меня, закрыв от всего мира. И я понял, что теперь меня точно никто не найдет. Меня больше нет.